Глава восемьдесят «Эрика, я родила. Они ошиблись. Это девочка!» Кричала в трубку Ленка, тяжело дыша, как будто это изнеможение. Эрика не сразу сообразила, что ей звонит сестра. «Ленка, вот здорово! Как же так? Я думала, тебе еще две недели ходить. Ну да. Марок повел меня обедать в ресторан, и только мы заказали, у меня отошли воды. Ты же знаешь, какой он!» Настоял, чтобы нам упаковали заказ, но все произошло так быстро. Начались схватки, и когда в больницу приехали, даже обезболивание не потребовалось, она сразу выскочила. Как назвали? «Эрикой, в честь тебя». «Ну и в честь мамы, разумеется», — ответила Ленка. Эрика почувствовала, как ее переполняют эмоции, и, испачканной в песке рукой, отерла лицо. «Ой, Ленка, какая же ты умница!» «Спасибо». Эрику душили слезы и захлёстывало изнеможение. «Жаль, что мамы нет рядом. И тебя, конечно», сказала сестра тоже со слезами в голосе. «Да, у меня тут. Небольшая запарка». В трубке послышался шорох, потом телефон взял зять Эрике Марок. Она поболтала с ним несколько минут, ее поражала абсурдной ситуации. Сама она сидела на темном берегу, а за сотни миль отсюда ее родные праздновали. Ленка снова взяла трубку и сказала, что ей нужно идти. «Клянусь, как только закончу это дело, сразу приеду посмотреть на малышку», — пообещала Эрика. «Ты всегда так говоришь. Не затягивай», — устало произнесла Ленка. Послышался плач младенца, и в трубке зазвучали гудки. Эрика долго сидела на берегу, курил и пила вино за здоровье сестры и племянницы. Небо темнело и настроение у Эрики портилось. Она была тетей, и хоть с сестрой они не были близки, она была счастлива за Ленку. Счастлива и в то же время расстроена, что жизнь развела их в разные стороны. Лишь холодный ветер и мысли о том, что Кит ждет ее в квартире, заставили Эрику подняться со стывшей земли. Идя вдоль берега, она смотрела на дома и гостиницы, тянувшиеся до самого конца бульвара, где стоял ее отель. Она поднялась с пляжа по лестнице и остановилась перед домом, где жил Кит. Из озаренных окон верхнего этажа доносились бренчание ситара и запах марихуаны, однако в окнах Кита было темно. Эрика уже хотела постучать в дверь, но вдруг одернула руку. Кит никогда не выключал свет. Он боялся темноты. Эрика сошла с дорожки, что вела ко входу на бетонированное покрытие палисада, где стояли мусорные баки, и приблизилось к эркерному окну. Оно было открыто. Она стала всматриваться в темноту, из которой выплывали запахи сырости и моющих средств. Эрика приняла решение. Она подтянулась на карнизе и залезла в окно.